349 июль 11 -е. Человек фактически живет в трех мирах, но этого не осознает. Если он направит внимание на то, чтобы замечать знаки тонкого и огненного миров, они постепенно будут становиться для него реальностью, войдут в его сознание и станут столь же естественными и привычными, как и мир плотный. Слишком уж долго отрывалось человечество, от высших двух миров и отрицала их, чтобы можно было быстро восстановить нарушенное равновесие. Все же знаки незримых миров можно подмечать, правда, они забываются необычайно быстро, поэтому их полезно записывать. Тонка граница между естественным их восприятием и насильственными и искусственными упражнениями, невежественными и вредными. При естественном процессе завеса приподнимается постепенно, по мере расширения сознания, очищения сердца. Велика опасность, когда явления низших слоев астрального мира станут проникать в неочищенное сознание, которое не в силах от них защититься, ибо они притягиваются по соответствии с тем, что имеется в неочищенном приемнике. Вот почему так настоятельно указывается на необходимости овладения мыслью мысли служит каналом, это от ее природы зависит новое поступление. Ключ от характера получаемых тонких восприятий заключается в мысли.